Глава пятая. «Мама!» Я вскочил, уронив на стол модель паровоза, собираемую мной из деталей конструктора, и со всех ног бросился ко входной двери. «Блин!» А ведь до сего момента я считал, что смог-таки взять под контроль реакции моего детского тела. «А нет! Хрен там!» Едва увидел маму, входящую в распахнутую дверь, как мне тут же буквально снесло башню. Я бросился навстречу, повиснув на ее ноге. Впрочем, и у мамы реакция оказалась тоже не совсем от взрослого человека. Она взвизгнула и, подхватив меня на руки, начала покрывать поцелуями, мое лицо приговаривая. — Ромочка! Мальчик мой, боже, как я соскучилась! Ох, наконец, мой малыш! А я... Млел, повиснув на ней и крепко обхватив ее за шею. Следующие несколько часов я работал хвостиком. Мама на кухню, я за ней. Мама в спальню, я за ней. Мама в гостиную, я за ней. Мама на улицу. А вот тут она удивилась. Она-то видела меня последний раз, когда приезжала на Новый год. А с того момента ого-го, как времени утекло. Я теперь и во двор, и в сад, и иногда, и даже в бассейн. Частенько хожу самостоятельно. Сам одеваюсь, кричу бабусе, что пошел и ухожу, несмотря на возраст. А что? Город у нас молодой, обустроенный и режимный. Не такой, конечно, как Арзамас-16, в котором я имел честь появиться на свет. Но билеты на нашей станции в кассах московских вокзалов можно купить только по предъявлению паспорта с местной пропиской. Ну так в Арзамасе на минуточку. Ядерные бомбы для СССР делают, а у нас город почти исключительно мирного атома. Почти. Потому что во всех наших даже самых-самых мирных НИИ, типа научно-исследовательского института сельскохозяйственной метеорологии, непременно имеются хоть какие-нибудь оборонные тематики. Ну да так сейчас во всей советской науке. Так что преступности в нашем городе практически нет. Как и, слава богу, евенальной полиции. Вследствие чего детвора тут может шляться по улицам совершенно свободно. Теоретически. А практически каждый раз, когда я в одиночку бегу в бассейн, меня непременно остановит одна-две женщины и поинтересуется, где мои родители и не потерялся ли я. Сами. Безо всяких полицейских. Так что в саду я теперь только до обеда, а после обеда я почти каждый день в бассейне. Ну, кроме выходных. В понедельник, среда и пятница у меня секция по плаванию, а вторник, четверг, суббота — гимнастика, зал для занятия который также расположен в здании бассейна. Впрочем, на самом деле он называется не бассейном, а детско-юношеской спортивной школой «Квант». Бассейн же типа всего лишь одно из ее подразделений. Вот и я, заметив, что мама собирается, быстренько переоделся в уличное и поскакал за мамой в прихожую одевать сандалики. Вследствие чего мама удивленно уставилась на меня. «Ромочка, а ты что, со мной собрался?» «Ну да, мам. А что, нельзя?» Я проникновенно заглянул ей в глаза и вкратчиво всунул свою ладошку ей в руку. Не то, чтобы я лелеял какие-то тайные планы, просто с мамой было хорошо, тепло, уютно. Так почему бы не потрафить своей детской составляющей? Вот я отпустил эту самую составляющую в, так сказать, свободное плавание. Мама нахмурилась. Хм, похоже, у нее были какие-то планы, которые моего присутствия не предусматривали. Нет, сейчас я тебя взять с собой не могу, у меня... «У меня дела». «Ну, мам!» — законючил я и тут же оборвал себя. «Ну что, блин, за сопли?» «Нет, нельзя совсем уж отпускать реакции своего детского тела. Очень уж они резкие и детские». «Не плачь, мальчик мой!» Мама осторожно вытерла мне слезы. «Я ведь приехала на целых три недели, так что мы еще много будем вместе». Она прижала мою голову к себе, потом звучно чмокнула меня в лоб и, резко поднявшись, выскользнула в дверь. Я постоял пару секунд, а затем ринулся в комнату как ну. Забравшись на подоконник, дом дедуси и бабуси представлял собой позднюю сталинку, так что стены и, соответственно, подоконники здесь были очень широкие. Я прильнул носом к стеклу, уставившись на подъездную дверь. Мама появилась через несколько секунд. Молодая, красивая, с развивающимся за спиной газовым шарфом. Быстро дойдя до угла дома, она завернула за него, двинувшись в сторону проспекта. Я сорвался с места и помчался на кухню, потому что проспект можно было увидеть только из кухонного окна. — Ты куда это полез? — вскрикнула бабуся, которая стояла у плиты и жарила отбивные. Но я молча взлетел на кухонный подоконник и приник к стеклу. Так, интересно. А чей это москвич, в которой мама садится? Насколько я помнил, у папы, так же, как и у деда, была Волга. Та самая, двадцать первая. А вот москвичей у нас в семье отродясь не было. Да и Волгу родителям удалось купить только при помощи деда. И дело было даже не в деньгах. В средмаше, являвшемся атомной отраслью в советской промышленности, зарплаты платили очень неплохие. Главным было то, что в средмашевских закрытых городках, к которым относился Арзамас-16, было отличное снабжение. То есть буквально все, от мяса и до ботинок с шапками, можно было купить по госцене. Причем никаких бабок с окрестных деревень за забор с колючей проволокой, охраняемой солдатами, которым были окружены все закрытые города, попасть не могло. То есть все, что было в магазинах, предназначалось только и исключительно для жителей. При таком снабжении вполне можно было достойно питаться рублей на 60 в месяц. А жить со всеми расходами на вещи, развлечения и путешествия – рублей на 120 при том, что зарплата советских инженеров стартовала со 120 рублей, а ими были и папа, и мама. И это не считая того, что в Маши для инженеров были предусмотрены солидные надбавки и доплаты. За секретность, за сложность, за напряженность и так далее. То есть семье из двух молодых специалистов накопить на машину в этих условиях особого труда не составляло пара тройка лет и нужная сумма в кармане сложнее было с самими машинами на них существовала специальная очередь то есть даже работая в сред маши купить машину можно было только раз лет в пять только тогда когда подойдет твоя очередь или с рук но уже раз в полтора два дороже да да вот такой вот изврат новая машина по очереди Стоило пять тысяч рублей с копейками, а трехлетняя, но с рук восемь. Новая же срок вообще десять. Причем такая ситуация сохранялась до самого конца СССР. Так вот, дед в Арзамасе-16 был командиром дивизии, которая все и охраняла. То есть лицом весьма влиятельным, вследствие чего ему удалось повлиять на то, чтобы очередь отца на машину слегка подвинулась так что у нас в семье одновременно появилось сразу две «Волги». Я слез с подоконника и, нахмурившись, двинулся в сторону гостиной, которую я считал за свою комнату. Увиденное предстояло обдумать. В прошлой жизни мать с отцом у меня развелись в девяносто первом, когда мне уже было двадцать восемь, и я успел дослужиться до капитана. Это произошло в конце года то есть перед самым отпуском цен. Вследствие чего те 16 тысяч рублей, которые отец выплатил маме за то, чтобы не разменивать квартиру, заняв и насобирав эти деньги по друзьям и знакомым, к концу лета следующего, 92-го года, превратились всего лишь в одну среднюю месячную зарплату. Цены на разные товары, имущество и недвижимость меньше, чем за год, взлетели где-то в сто раз. Эх, как я ржал, когда много позже, уже в двадцатых, некоторые малолетние борцуны с авторитаризмом пытались рассказать мне, как плохо живется при Путине, потому что за 20 лет его правления цены поднялись в шесть или в восемь раз. За 20 лет. А в сто раз за год не хотите? Зарплаты же за это время выросли максимум раз в двадцать. Как вам всего лишь за один год одновременно начать получать вместо сотен рублей тысячи и десятки тысяч, но при этом стать в пять раз беднее? Некоторым семьям реально перестало хватать даже на хлеб. Вот так вот мы и переходили от неэффективной советской экономики в крайне эффективную рыночную, под руководством очень прозападных либеральных экономистов. Кстати, на момент передачи 16 тысяч рублей составляли официальную цену однокомнатной квартиры. Ну да черт с ним. Насколько я сейчас смутно припоминал, некие телодвижения в эту сторону у нее случались и ранее. Припоминал я неких дядь Жень, причем как раз где-то в этом своем возрасте. Нет, мама была хорошей, доброй, ласковой, любящей, но... Будучи единственным ребенком высокопоставленного военного, она с детства привыкла к определенному уровню жизни и... уровню успеха, что ли, или престижа, который для нее всегда был очень важен, хотя бы внешне. Машина там, должность мужа, непременно модные шмотки, импортные. Это слово вообще было в позднем СССР фетишем, Не важны были ни страна, ни бренд, ни фирма, главное, чтобы импортная. А из советского наиболее котировался экспортный вариант. То есть нечто. Пылесос, шифоньер, стиральная машина или автомобиль, специально сделанные именно для продажи за границу. Впрочем, это было объяснимо, ибо только в этом случае можно было рассчитывать хоть на какое-то качество. Ну и ежегодные поездки на юг, в Евпаторию. Там вдоль моря от памятника евпаторийскому десанту и почти до самого города тянулись кемпинги для автотуристов со столовыми, туалетами, душевыми, магазинами, летним кинотеатром и всякой другой инфраструктурой. Кстати, именно в этом летнем кинотеатре я впервые увидел «Звездные войны». Они тогда произвели на меня ошеломляющее впечатление. Нет, фантастику я полюбил заметно раньше, но именно посмотрев их, я ею по-настоящему заболел. Вот туда мы всей семьей ездили. А потом мама рассказывала всем друзьям и подругам, как мы там хорошо отдыхали. Хотя на самом деле отдых был достаточно примитивным. Мы спали в палатке и в машине, на разложенных креслах, еду готовили на кустарно-сваренной конфорке, присобаченной к паяльной лампе. Туалеты представляли собой огороженные шифером и дико воняющие общее пространство с редком дырок в полу, то есть без каких бы то ни было стенок или ширм, а загорали мы на привезенных из дома полотенцах. Но поездка на юг считалась престижным отдыхом и поэтому соответствовало маминым представлениям о том, чего она достойна. И вообще, насколько я помню, самым лучшим и спокойным временем в нашей семье было время, когда отец писал кандидатскую диссертацию, которую он почему-то так и не защитил, после чего у них все совсем разладилось. Я нахмурился. Ну ладно, с диссертацией мы поправим, но как минимум попробуем. Я за свою жизнь научился неплохо работать с мотивациями, а вот что делать сейчас? И надо ли? В конце концов, тогда все же как-то само разрешилось, без помощи пятилетнего Ромочки. «Ну, будем посмотреть, может, что и придумаем, подтолкнем в нужном направлении, но слегка, без фанатизма». Вечером, когда мама вернулась домой, я подошел к ней, схватив за руку, уставился на нее самым детским взглядом и проникновенно спросил: Мама, а папа когда приедет? Папа. На симпатичном личике мамы мелькнуло выражение досады. Папа пока занят, малыш. Он у него много работы, понимаешь? Я вздохнул. Жалко, я соскучился. Три недели, которые мама пробыла с нами, пролетели как один день. Мы ходили в парк на карусели, купались на речке, захаживали в знакомое кафе «Снежинка» поесть мороженого. Один раз всей семьей съездили в Москву к родственникам, которых у нас там было довольно богато. А также отправились на пару дней погостить в деревню к моим прадедушке и прабабушке по бабусиной линии которая располагалась как раз на полпути от нашего городка до Москвы. Во время этих поездок я не отлипал от мамы и даже в машине устраивался с ней на заднем сиденье, а не как обычно на переднем диване между дедусей и бабусей. Но нет пока здесь обязательных требований возить детей в детском кресле на заднем сиденье и непременно пристегнутыми. Да тут не то, что детских кресел, а ремней безопасности еще вообще не имеется. Как класса. Ни на одной советской машине. Да и на зарубежных, скорее всего, тоже. Если только в какой-нибудь Швеции что-то уже есть. Да и то не факт, что на всех марках продаваемых в ней машин. Так что место на переднем диване, а в ГАЗ-21 впереди стоял именно диван, а не пара отдельных кресел, как на более поздних моделях, между дедусей и бабусей, стало моим чуть ли не с рождения. По словам деда, я это место уже давно пометил как свое личное. Ну, в смысле, обильно описал. Я ж на нем обустроился, когда мне еще и года не исполнилось. А почти перед самым отъездом мама увидела мое карате, Ну, которое на самом деле ушу. Это случилось из-за того, что я технично слил ребятам из детдома те самые найденные мной среди макулатуры листки из науки и жизни. Мне ж надо было как-то от них избавиться. Ну вот я это и сделал, наивно полагая, что поскольку статья там была весьма ложовая, особенно многому из нее научиться было невозможно. Так что по поводу возможного всплеска мордобоя в детдоме Вследствие данного действия я не волновался. Однако, как выяснилось, чуть позже зря. Потому что пацаны умудрились таки выудить из статьи какие-то знания. И устроили таки в своей «Альма-Матер» не просто мордобой. Это у них случалось и безо всяких статей из журналов. А мордобой с воплями и криками. Ну, всякими там «Кия!» или "киай". Так вот, в один из дней, когда мама привела меня на занятия в бассейне, там внезапно обнаружилась воспитательница из детского дома. Мама вообще водила меня всюду с большим удовольствием, а я не сопротивлялся, поскольку это позволяло мне проводить с мамой больше времени. Моя детская часть от этого просто млела. Да и взрослая от нее недалеко ушла. Мама умерла довольно рано, и только после ее смерти я понял, что, несмотря на все наши ссоры, ее попытки мной манипулировать и обиды, мне ее очень не хватает. То есть сначала я даже не понял, что это за тетка стоит рядом с Ириной Алексеевной. Но когда тренер показала ей на меня, насторожился. А та решительно подошла ко мне и грозно нахмурилась. «Так это ты, значит, мальчишкам ту статью подсунул?» Я удивленно воззрился на нее, рефлекторно спрятавшись за маму. «Какую статью?» Мама выдвинулась вперед, также сразу же рефлекторно задвинув меня подальше за себя. «Про японскую драку?» «И вовсе не про драку», — пискнул я из-за маминой спины, поскольку до меня уже дошло. Кто это такая, и чем мне это грозит?» «А про что же еще?» Недовольно переспросила воспитательница, окинув маму оценивающим взглядом, и, похоже, поняв, что на храбом наехать не получится, я же, осознав, что первый атаку удалось отразить, высунул голову из-за мамы и пояснил: "Там статья про борьбу такую национальную, про спорт, то есть очень интересный и популярный в мире. Его даже в программу олимпийских игр планируют включить". После чего нанес свой ответный удар. «Неужели вы думаете, что в таком журнале, как «Наука и жизнь», про драку писать будут? Это же журнал Академии наук СССР!» Воспитательница, похоже, была не в курсе подобных деталей. Возможно, она даже и саму статью совсем не видела. То есть ее просто вызвали, накрутили, послали разбираться с первопричиной всех бед. «И я по ней тоже занимаюсь», — сообщил я, окончательно вылезая из-за маминой спины. Но пока ни с кем не подрался. Вот. После этого моего спича разговор пошел уже на пару тонов ниже. Меня еще некоторое время попытали, и я рассказал, что в статье написано совсем не о драках, а о японском опыте физического развития и воспитания. Поскольку карате — это даже не борьба, а целая философия. И да, там много разных приемов и упражнений. Но большая часть из них вообще не про удары или там подсечки всякие, а исключительно для развития мышц и связок, то есть тела в целом. А еще я ее показывал своему тренеру по гимнастике, Михаилу Львовичу. Я ему действительно эту статью как-то показывал. Но он ее пролистал без особенного интереса. Михаил Львович, как было известно всем у него занимающимся, понател от совершенно другого, от акробатики и все эти единоборства были ему до лампочки. Но он, пролистав, дал мне пару дельных советов, причем именно из той области, которую сейчас можно было изложить этой самой воспитательнице. Например, он прямо посоветовал пока что не тренировать никаких ударов, потому что у детей в моем возрасте еще очень слабые кости, да и суставы тоже. И при неудачном ударе или блоке можно так повредить руку, что не то, что на всех боевых единоборствах окончательный крест поставишь, а вообще на нормальной жизни. Ручка и ложка из пальцев через раз выпадать будут. Детский организм — вещь весьма сложная и во многом хрупкая. Так вот, когда я отдавал ребятам статью, то все это им рассказал, о чем я сейчас и сообщил. И более того, я рассказал, что те упражнения, которые делать пока нельзя, Собственноручно позачеркивал. Аккуратненько, тонкой полосой крест-накрест. Вот давайте статью, я вам все это покажу. Нет ее уже. Зауч ее сжег. Мрачно сообщила воспитательница, заставив меня внутренне засиять. Все. Очередная ниточка, с помощью которой меня могли спалить родные, оборвана. Ну, после того, как эти оглашенные... Ту драку с воплями устроили. И чего вопили? Непонятно. Да там было написано, что если уда, А то есть сделать движение с резким выдохом, то это самое движение получится куда сильнее, чуть, -чуть череще, Пояснил я. А выдыхать легче с криком. Так ты же говорил, что там не про удары, а про физическое развитие и воспитание. Снова вскинулась воспитательница. Но я пожал плечами. В основном да, но это же борьба, то есть единоборство, так что про удары там тоже было. Но я же сказал, что рассказал, что можно делать, а чего пока нельзя. И картинки с рисунками ненужных и вредных сейчас упражнений зачеркивал. Я делано печально вздохнул, но они, ледать не послушали. Как бы там ни было... После прихода домой мама потребовала от меня продемонстрировать это самое карате. Ну, в смысле, те упражнения, которые я делаю. Что я с удовольствием и сделал. Потому как в моем собственном комплексе никаких особенных ударов не было. Максимум махи. То, что это и все, мама, похоже, не поверила. Но вот этими показанными мной упражнениями заниматься мне разрешила. Правда, заставила повторить их еще раз уже в присутствии бабуси и дедуси. Ну, чтобы они весь мой комплекс посмотрели, запомнили и более ничем другим мне заниматься не разрешали. Только показанным. На этом легализация моего старческо-детского комплекса ушу в качестве моей стандартной домашней разминки-тренировки и завершилась. Но для меня самого на этом дело не закончилось. На следующем занятии я выкатил деддомовским пацанам предъяву, потому как они меня сдали, что было совсем не по-пацански. И ни незначительность повода, ни отсутствие моего наказания здесь никакого значения не имели. Так и то, что все произошло случайно. Просто Пыри ляпнул, не подумав, что они вовсе не дрались, а типа тренировались по борьбе, про которую им рассказал, Один пацанчик в бассейне. Там многоопытный зауч, который их испалил, после этого быстро раскрутил их на всю остальную инфу. Но они и сами понимали, что виноваты. Так что после короткого разговора на повышенных тонах согласились, что должны мне по одному желанию. И что они исполнят его по-любому, когда бы я его не запросил. — Заметан, Ром, железно. Хоть в пятнадцать лет, хоть в двадцать, хоть в тридцать. Это, если кто не понял, я их специально раскрутил на подобное обещание. Потому что были у меня на них некоторые планы в более старшем возрасте. Это сейчас, пока у нас тут вокруг Советский Союз. А вот впереди нас ждет развал и 90 девяностых. И вот я совсем не исключаю, что как раз они-таки в эти девяностые устроятся намного лучше остальных. Нет, понятно, что никто не может дать никаких гарантий, что через двадцать пять-тридцать лет все эти детские обещания все еще будут иметь хоть какую-то цену, но... Иногда в жизни все складывается так, что решение делать-не делать или там помогать-не помогать зависает буквально на волоске. То есть достаточно всего одной соломинки, чтобы чаша весов склонилась в нужную сторону. Так почему бы этому детскому обязательству и не стать той самой соломинкой? Кто знает. А еще я все это время нет-нет, да и заводил разговор про папу. Мама поначалу досадливо хмурилась, мило прикусывала губку, пыталась завести разговор про нового папу, который будет лучше прежнего но я стоял на своем. Скучаю по папе и точка. А потом, похоже, она и сама начала в этом самом новом папе разочаровываться. Она встречалась с ним не так уж часто. Максимум пару раз в неделю. И к концу второй недели появились признаки того, что у них там что-то идет не так. Слабенькие и для обычного ребенка совершенно непонятные. Но для человека, у которого книги Эрика Берна, Джозефа Халинана и Чарльза Даххига были, считай, настольными, они были вполне очевидными. Кроме того, за это время я сильно порадовал маму своими успехами в чтении, весьма бегло прочитав ей вслух поэму Пушкина Руслана Людмила, а также и в арифметике, решив несколько простеньких примеров на сложение и вычитание отчего был тут же с восторгом признан гением, после чего у мамы начался педагогический зуд. Она возжелала, чтобы я непременно и быстро освоил деление и умножение. Но это уже совершенно не входило в мои планы, потому что дальнейшие успехи были способны увести меня на дорожку вундеркинства. Так что пришлось старательно демонстрировать тупизну время от времени разражаясь слезами, что, впрочем, оказалось не слишком сложно. Достаточно было просто немного отпустить реакции своего детского тела. Так что через некоторое время мама отстала от меня с этой идеей. Но и с уже показанным я явно продемонстрировал уровень развития куда выше обычного для пятилетки. Так что перед самым отъездом маме пришла в голову идея отдать меня в школу пораньше, не в семь, как это было принято сейчас, а в шесть лет. Ну, так и учились в настоящее время не одиннадцать лет, а всего десять. И вот эта идея, после того, как я ее всесторонне обдумал, мне понравилась. Год — это ж не вундеркинство. Так что времени развиться и освоить все, что я захотел, у меня вполне хватит. А кое-что из того, что я прикидывал, вполне можно перенести и на институт. Зато студент, в отличие от школьника, воспринимается окружающими вполне себе взрослым, несмотря на свой реальный возраст. Так что если я смогу стать в глазах окружающих взрослым на годик пораньше, очень многое можно будет начать воплощать в жизнь также несколько пораньше, следовательно, с куда меньшими усилиями либо скорее получить дополнительную фору на случай каких-нибудь неожиданностей или собственных косяков. Причем, в отличие от вундеркинства, я этим никакого особенного внимания не привлеку. Тем более, что сильно напрягаться от более раннего поступления в школу от меня тоже не потребуется. Уж программу-то первого, второго и третьего классов я точно должен буду отрабатывать в лед. Это позже, когда пойдут всякие предметы типа химии и физики со всякими формулами и реакциями, а также интегралы-дифференциалы точно начнутся напряги, а пока... Хотя... Пожалуй, стоит ближе к Новому году заняться всякими палочками, крючочками и кружочками. Да и вообще как можно больше тренировать мелкую моторику. Иначе проблемы начнутся уже в первом классе с правописанием. Но, в принципе, идею с более ранним поступлением в первый класс, пожалуй, стоит продвигать и поддерживать. Например, освоив таки пока типа никак не дающееся мне умножение с делением. Но не сейчас, а чутка попозже. Месяца через 4-6. После того, как мама уехала обратно к себе в Разамас-16, моя жизнь вернулась обратно в уже устоявшуюся колею. С утра я шел в детский сад, сам в одиночку, а после обеда за мной приходила бабуся и отвозила на плавание или гимнастику, ну, или отправляла меня туда самостоятельно. А после окончания занятий я вместе с Деддомовскими занимался очень важным делом — зарабатыванием денег. Идею предложил Бурбаш, тот самый пацан, который сумел растащить нас с Пыри. Вот, так сказать, углам ринга, во время той нашей первой ознакомительной драки. Нет, мы не воровали. Ну, то есть зуб давать за это я за своих приятелей не стал бы. Но если что и было, то точно не при мне. А вместе со мной мы просто оббегали по очереди окрестные дворы, собирая все, что попадалось на глаза. Бутылки, бумагу, картон, ржавые гвозди куски железа мятые ведра, гнутую арматуру и все такое прочее. Как выяснилось, он у кого-то разузнал, где все это добро можно было сдать. Нет, той своей уже прожитой жизни я тоже в школьные годы собирал мукулатуру и металлолом, но исключительно как примерный пионер, то есть в составе класса и бесплатно. Да я даже цен на это вторсырье не знал. А между тем, килограмм макулатуры, как выяснилось, стоил аж на двенадцать копеек. Столько же, сколько и бутылка из-под лимонада или пива. Килограмм металлолома шел уже по двадцать восемь копеек. Молочная бутылка — по пятнадцать. А самыми дорогими были бутылки из-под шампанского. Нет, полную цену таким соплякам, как мы, никто не давал, но... Копеек по пять за килограмм макулатуры и 15 за километр лолома нам платили. Но на подобный тариф бурбаш сумел таки договориться. Так что бизнес приносил нам вполне заметные деньги. Потому как тот же стаканчик мороженого стоил 19 копеек, а, скажем, слоёный язычок с сахаром и вовсе одиннадцать. Впрочем, доход день на день не приходился. В удачные дни мне в карман могло перепасть копеек пятнадцать, а то и двадцать. Но бывало, что все усилия найти что-то оборачивались крахом. В такие дни парни не брезговали воровать газеты со стендов. Каждая весила граммов по пятьдесят, а их на одном стенде было четыре. То есть, чтобы набрать вожделенный килограмм, следовало ограбить пять стендов. А их на весь город было штук пятнадцать такие дни я от денег отказывался, хотя на шухере стоял. Ну, пока парни вскрывали стенд и тырили с него газеты. То есть, по всем законам, право на часть добычи у меня имелось. Но мне эти копейки вообще были не принципиальны. Нет, хорошо, когда в кармане что-то звенит, и ты можешь позволить себе спокойно побаловаться мороженым или купить себе стакан сока. Но для меня этот момент был не ключевым. На что-то важное я всегда мог попросить у дедуси и бабуси. Если внятно обосновать дадут, они у меня понимающие. К тому же парни деньги собирали в первую очередь не на баловство и развлечения, а на еду. Потому как самым популярным продуктом, который они покупали на заработанные копейки, были заветренные столовские котлеты из кулинарии на углу. Перед самым закрытием их продавали по 10 копеек пара. Меня же кормили и поили, вкусно, и от пуза. Ну какая бабушка не попробует запихнуть в любимого внука лишнюю ложку или даже плошку собственноручно сваренной кашки? А уж если он еще и сам добавки попросит, так для нее вообще праздник. Я и просил. Как-никак нагрузки у меня были куда большими, нежели у остальных детей подобного возраста. Значит, и энергии мне тоже требовалось больше. Так что, несмотря на лишние поглощенные плошки, никаким жирком, как, например, мой одногруппник по садику жиртрест Тиша, я пока не оброс. А вот мышца к моей радости у меня появилась. Нет, не особенно рельефная, хотя, скажем, некие следы квадратиков на животе уже просматривались. Но не позже восьми вечера я обязан был прийти домой как штык иначе на следующие пару-тройку дней все мои взрослости типа самостоятельного похода в детсад или свободного времени после бассейна оказывались отменены. И я попадал под плотную опеку бабуси, то есть в сад за ручку в бассейн или спортзал снова за ручку, а после занятий сразу домой и тоже за ручку и никаких прогулок с пацанами из детдома. Бр! такую жизнь!» С попытками разгонять энергию по организму у меня дело слегка приостановилось. Или скорее не слегка, даже и наоборот. Пошел какой-то непонятный откат. То есть чувствовать ее я стал намного хуже. А уж как-то направлять ее у меня почти совсем перестало получаться. И ни о каком таком выплескивании теперь уже и речи идти не могло. Впрочем, не факт, что у меня в тот раз получилось нечто подобное на самом деле. Вполне мог себе все это просто напридумывать. А стекла дрогнули от порыва ветра. Или самолет над городом звуковой барьер преодолел. Тут же неподалеку в Ермолино военный аэродром, если он, конечно, уже существует. Ну, или это просто был временный эффект, как-то связанный с фактом переселения душ типа как бы что-то там действительно было, но в виде постэффекта от этого самого переселения. А когда все более-менее устаканилось, и тело с в него намного более взрослой душой друг к другу окончательно притерлись, так эффект и исчез. Но я не сдавался и продолжал пытаться так или иначе вызывать у себя все эти ощущения, которые я пока еще помнил вполне себе хорошо. А ну как чуть погодя, вновь начнет получаться. Может, я даже чуть попозже и дистанционный удар смогу освоить. Как-никак за свою прошлую жизнь я его имел честь наблюдать как минимум два раза. Причем один раз из этих двух абсолютно трезвыми глазами. А первого сентября у меня, как и у подавляющего числа юных граждан СССР, Случился праздник. Нет, не день знаний. Такового здесь вообще еще не существует. 1 сентября для школьников обычный учебный день. Максимум первый урок немного отличается. И то лишь потому, что его, как правило, ведут классные руководительницы. Так что на нем решается часть организационных вопросов. А все остальные уроки проходят как обычно. То есть даже уроков мира еще нет. А я, к тому же, еще и вообще не школьник. Мне же в мае только лишь пять лет исполнилось. Просто, как я уже упоминал, наш тренер по гимнастике Михаил Львович оказался большим поклонником акробатики. А это на минуточку. От гимнастики немножко в сторону. Акробатика — это скорее циркачество, нежели спорт. То есть и спорт, конечно, причем довольно сложный и весьма травматичный. Но как бы и не совсем. Этакий спорт с придурью. Но это я сам для себя так определил. Так вот, Михаил Львович оказался большим, так сказать, фанатом этого дела. Буквально с первых дней моего появления в секции начал агитировать меня за советскую власть. Ну, чтобы я тоже проникся любовью к акробатике. А я, если честно, зассал. Ну, если выражаться по-нашему, по-пацански. Вот просто заниматься гимнастикой не испугался. А вот все то, что он нам на занятиях регулярно демонстрировал из акробатики, пляки, рандаты, сальто разные, чего то выглядело в моих глазах довольно пугающе. Почему хрен его знает? Но, как бы там ни было, деваться было некуда. Михаил Львович акробатикой буквально болел, так что всем нам у него занимающимся в конце концов приходилось все это осваивать. А уж мне это тем более, потому что второй тренер, ведущий гимнастику, отчего-то оказался настроен ко мне категорически негативно. Он даже с директором ругался и угрожал написать по поводу меня жалобу в спорткомитет. Мол, нарушаются все мысли мои правила. Но пока на мне эта ругань особенно не отражалась. Тем более, что чем дальше, тем я все больше и больше приближался к разрешенному для занятий возрасту. Но все равно, если я хотел заниматься гимнастикой, а я хотел, то выбора у меня не было. Ибо делать я это мог только и исключительно под руководством Михаила Львовича. Других вариантов просто не существовало. А это неизбежно приводило меня к непременной необходимости, если не полюбить, то как минимум более-менее внятно освоить хотя бы начальные упражнения из акробатики. Так вот, первого сентября я впервые сделал флик-фляк сам, без помощи тренера, и это было вау!